Ужин со стеклами. Влад. Мы перешли в столовую в приподнятом настроении. Олег узнал Ульяну и увлеченно рассказывал их историю знакомства. Он даже вспомнил, что она мастерски улизнула от приставания Архипова. Ему казалось, что это удивительная случайность. Я же думал, что следствие грамотных действий Павлова и уникального дара Ульяны. Только так можно было избежать неуправляемого дебоша Архипова. Это только кажется, что бизнесмены настоящие машины для зарабатывания денег. Но каждый предприниматель – человек со своими привычками, желаниями и стойкостью к алкоголю. Архипов – взрывной, Павлов – расчетливый. Значит, перед москвитиным был Павлов. Ульяна не имеет права говорить о своих работодателях. Специально внесла этот пункт в договор, чтобы не бояться выдать чужой секрет. Для этого и бумаги для консультации просила упаковывать в конверты. Ведь если не знаешь, что предвидишь, не сможешь выдать секрет. Ульяна молодец. Хорошая она у меня. Умная и очень красивая. Я любовался ее классическим профилем и не волосами, нежной улыбкой и идеальными изгибами тела. Мой развод был больше обидным, чем болезненным. Хочешь развестись – не вопрос, а трахаться с бывшим партнером по сцене, будучи замужем. Дико. Да и последствия развода для бизнеса нельзя назвать позитивными. И бывший тесть, и такой же бывший Шурин гадили, как могли. Хорошо, что я уже успел набраться опыта и репутацию имел однозначно. Так что недолгий брак я и вспоминать уже перестал. За долгие годы уже привык, что моя семья – это мама, Олег, Надя и их сын Сашка. Это самые близкие люди, с ними были связаны самые светлые моменты. К ним я приходил со своими победами и проигрышами. И точно знал, что примут меня любым. Теперь планировал поделиться радостью. Мне ужасно хотелось встретить вторую половинку, такую, как отец был для мамы. Такую, какой стала Надя для Олега. И, в глубине души, не верил, что найду. После развода с Амелией у меня не было никакой надежды. Ее я не любил. Да, испытывал теплые чувства. К тому же, моим родителям она нравилась. После гибели отца искать кого-то другого было некогда. Мама одобрила, и я думал, что постепенно как-то жизнь наладится. А когда не сложилось, уже не было ни времени, ни желания кого-то где-то искать. И теперь у меня было ощущение чего-то нереального. Я привел в родительский дом девушку, которую по-настоящему любил, с которой хочу прожить всю жизнь, рожать детей, обустраивать дом. Жалко, что ее не успел увидеть отец. Он бы точно полюбил Ульяну, принял бы в семью. У меня не бывает озарения или интуиции. Я просчитываю бизнес решения и варианты выбора. Но сейчас мне казалось, что откуда-то сверху папа мне улыбался. Он словно одобрил мой выбор целиком и полностью. И это наполняло мою душу радостью. Надя кинулась Ульяне на шею, она умела быть радушной, не подвела и на этот раз. Олег накануне сказал, что будет рад кому угодно, лишь бы я был счастлив. Теперь он искренне смеялся, вспоминая совместные встречи на переговорах. Видно было, что Ульяна ему понравилась по-настоящему и тогда, и теперь. Не только мама словно потерялась в огромной гостиной. Нет, выглядела она безупречно, встречу подготовила, организовала цветочные композиции, в тонг с катертем... Пригласила моего любимого повара, заказала скрипичный квартет для ужина. Но ну вот взгляд... Начала она вполне дружелюбно, но с каждым моим словом становилось все испуганней, и Наверное, правильно говорил Москвитин, что она привыкла к моему одиночеству. К тому, что я принадлежу только ей и работе в равных долях. Может быть, это материнская ревность? Никто не будет достаточно хорош для моего сыночка». Да ну. Мама совершенно не такая, чтобы это ни было, постепенно полюбит Ульяну. Примет. Именно так я и думал, ведя под руку своих любимых женщин. В этот момент мне было понятно, что такое счастье. Показалось, что это начало моей маленькой семьи. Едва мы переступили порог столовой, струнный квартет наполнил комнату легкой нежной музыкой. Впервые в жизни я ощущал, что нахожусь в сказке. И мне хотелось, чтобы она длилась как можно дольше. Усадил маму во главе стола. Сам расположился по правую руку, предварительно отодвинув стул с высокой спинкой Ульяне. Напротив разместилась чита Сомовых. Музыка лилась, казалось, с самого неба. Надя улыбалась неободряюще, я под столом сжимал ставшую холодной руку Ульяны. Пытался согреть, пока официанты расставляли закуски и разливали шампанское. А потом, как в омут головой, встал и поднял свой фужер. «Мои родные люди, вы знаете, что я не романтичен». Не умею говорить красиво и не люблю этого. Как бизнесмен я очень практичный человек. Мало уделяю внимания окружающим мелочам, но сегодня... Мне кажется, что все имеет значение и все важно. И эта кружевная лепнина на потолке, придуманная мамой, и мебель, которую папа смог привезти во время очередного экономического кризиса, и музыка, подобранная Надей, и фарфоровый сервиз, подаренный мной на годовщину свадьбы родителей. Это все создано с душой, родными людьми. У меня перехватило дыхание. Я даже на первом совете директоров так не нервничал. Наверное, это не было заметно снаружи, но каждой клеточкой я ощущал важность момента. Взял себя в руки и продолжил. Сегодня у меня особенный день. Мои близкие люди встретились. Надеюсь, что вы так же полюбите друг друга, как я каждого из вас. А пока предлагаю выпить за знакомство. Мы все поднялись из-за стола. Зазвенели фужеры, музыка стала торжественной. Олег от избытка чувств чмокнул Надю. Я тоже не удержался и поцеловал Ульяну в губы, хоть и собирался беречь помаду. Нам снова налили шампанское, мы накладывали еду и тихо переговаривались между собой. На душе было тепло и радостно. «Рассказывай скорее, как вы познакомились, чем занимается Ульяна, ну хоть какие-то подробности?» Мама снова улыбалась. «Давайте начну я, а Ульяна потом расскажет свою историю сама. Еще ни у кого из знакомых пар версии первой встречи не совпали. Только учтите этот секрет, никому рассказывать нельзя». Все подняли шампанское и выпили за это, как за тост. «Мы познакомились на работе около четырех месяцев назад. Ульяну привел ко мне москвитин. И как давний друг семьи рекомендовал нанять на работу. Я прислушался и не пожалел ни разу. Мы уже и с Серовым вместе договор заключали». «И поставщиков новых нашли, так что трудимся совместно, очень плодотворно». «На какую должность?» Любопытство Олега было вполне понятно. «Личного коуча». «Ого!» Брат даже присвистнул. «Ты же на дух не переносишь всех этих советников и консультантов, почему же взял Ульяну?» Москвитин был очень убедителен. «Погоди, сын, я ничего не понимаю, а в чем состоит суть работы коуча?» «А тут вас ждет самое большое удивление вечера». «Напоминаю, что информация конфиденциальная». Не обвел всех по очереди взглядом, они кивнули. Надя даже руку прижала к груди, подтверждая молчаливую клятву. «Дело в том, что Ульяна удивительно одаренный человек. У нее редкий талант предвидения будущего. В отделе кадров она числится моим коучем, но на самом деле консультирует меня как прорицательница». Бокал выскользнул из маминых рук. С хрустальным звоном он упал в середину фарфоровой тарелки, наполнив ее крохотными осколками. Официант тут же подошел заменить приборы, но мама резко махнула рукой, словно стряхивая невидимые капли. Обслуживающий персонал вместе со струнным квартетом бесшумно испарился из столовой. В комнате остались только те, кто сидели за столом. «Какой у Ульяны талант!» Мама стала белее скатерти. У нее задрожали руки, а губы сжались в тонкую линию. «Мам, да ты не переживай так. Ничего страшного в этом нет. Ульяна не колдунья и не ведьма, она не меняет будущее». Она просто может ответить, что в нем случится. Она его только озвучивает. Я потянулся к маме, чтобы погладить по руке, но она от меня отшатнулась. Ульяна, я помню, что у ваших родителей нет живых, но все же. У мамы был тот же талант, как ее звали, когда она умерла. Теперь она вжалась в спинку стула, смотрела из-под лобья. «Мама тоже была провидицей. Не такой сильной, но вполне умелой. Ее звали Светой. Смирновой, Светланой Михайловной. А погибла она чуть меньше десяти лет назад». «Хватит!» Мама вскочила на ноги и шарахнула кулаком по столу так, что приборы из стекла в тарелке подпрыгнули с жалобным звоном. Она была в ярости. «Никогда в жизни я не видел ее в таком бешенстве». «Сын, как ты посмел притащить в мой дом эту ведьму?» Она посмотрела на меня взглядом прокурора. Мама, она не ведьма, ты пока не понимаешь. Мне не удалось больше вставить ни слова. Это ты ничего не понимаешь, если притащил ее в наш дом. Ее мать была ведьмой, окрутила твоего отца, увела из семьи. Теперь это хочет отомстить тебе. Мама, успокойся, ты сейчас совершенно не права, и папа никуда не уходил. Х, убери ее из моего дома, сейчас же ведьмам здесь не место. Ульяна вжалась в стул. Мама рыдала и трясла меня за рукав пиджака, притягивая к себе. Я совершенно не мог понять, чем вызвана внезапная истерика. И как чудесное знакомство с любимой девушкой превратилось в скандал. «Олежек, да скажи ты ему!» Мама вцепилась второй рукой в рукав брата. «Объясни, чем все это заканчивается. Георгия одна уже увела семьи. Теперь на очереди Влад». «Кто кого увел? Папа никуда не уходил. Ты о чем?» «Убери ее немедленно!» «У меня было ощущение, что мой привычный мир сошел с ума и летит с бешеной скоростью в пропасть. Особенно драматичным были ни мамин слезы, ни испуг Ульяны, даже не растерянность Нади. То, что ситуация не случайная и требует глубокого разбирательства, я понял, взглянув на Олега. Он не выглядел растерянным или удивленным, он выглядел виноватым. И причин этого я не знал». Я вообще перестал понимать, что происходит. Значит, надо тушить пожар, а потом раскатывать пепелище по бревнушку, выискивая его причины, и только потом делать выводы. Иначе последствия необдуманных действий будут страшнее самого происшествия. Ульяна уже пришла в себя после первого испуга. Она выпрямилась на стуле, сжала руки в кулаки. Была готова отбиваться, но в перепалку не вступала. Умница. Мама рыдала, не ослабляя хватки на наших с Олегом пиджаках. Любое резкое движение могло спровоцировать новую волну обвинений. Решение пришло не идеальное, но прекращающее безобразную сцену. «Ульяна, я прошу прощения за произошедшее. Мне жаль, что так получилось. Мне надо время, чтобы разобраться с происходящим. Как только ситуация прояснится, я с тобой свяжусь». Она замерла на секунду, потом кивнула и встала из-за стола. «Надя, проводи, пожалуйста, Ульяну. Вызови водителя и обеспечь транспорт». Она тоже кивнула, поднялась и вышла из столовой. Надя молодец, сделает все как надо. Главное сейчас дать маме успокоительное и узнать причину скандала. А в этом мне поможет Олег. Неспроста же у него такой виноватый вид. И стекла на мейсоновском фарфоре, ой, как неспроста.